Основные причины дисбиоза кишечника. С нашим образом жизни мы портим не только фауну планеты, но и собственную, которая находится у нас в кишечнике. Причины дисбиоза кишечника могут стать некоторые лекарственные препараты, антоциды, антибиотики или ибупрофен, стресс, ультраобработанные продукты, пища с большим содержанием жиров низкого качества и рафинированного сахара, потребление недостаточного количества клетчатки, пищевые волокна, еда для наших бактерий, бактериальные инфекции, использование пестицидов и даже безобидные на первый взгляд чрезмерная гигиена. Различные исследования показывают, что по мере того, как богатеет страна, микробиоты ее жителей беднеют. Нарушение баланса между полезными и вредными бактериями может привести к появлению таких проблем, как диарея, метеоризм, вздутие живота из-за чрезмерного скопления газов, синдром раздраженного кишечника, СРК, и избыточного бактериального роста, СИБР, пищевые аллергии и непереносимость продукта, диабет второго типа, ожирение, депрессия, избыточный рост численности кандида альбиканс, хеликобактер пилори. Как узнать, есть ли у меня дисбиоз кишечника? Чтобы это выяснить, можно сдать следующие тесты. Микробиологическое исследование микробиоты. Анализ КАЛА поможет узнать концентрацию различных типов бактерий, обитающих в пищеварительном тракте. Он покажет, есть ли дисбаланс между полезными и вредными бактериями. Водородный дыхательный тест. Этот простой и неинвазивный способ используется для определения непереносимости лактозы, фруктозы, сорбита, сахарозы. С его помощью можно распознать избыточный бактериальный рост и недостаточное кишечное всасывание, дексилоза. Для проведения исследования необходимо выпить раствор с сахаром, который используется в качестве субстрата. Его тип зависит от вида пищевой непереносимости, которую мы хотим определить. Кишечные бактерии способны расщеплять сахара и выделять водород. Он попадает в кровь, затем в легкие и выводится с выдыхаемым воздухом. Анализ мочи на органические кислоты определяет присутствие субстратов, образовавшихся в результате метаболизма бактерий микробиоты. Уреазный дыхательный тест. Наверняка кому-нибудь из ваших друзей или родственников врач назначал этот тест при подозрении на хеликобактер пилори и перед гастроскопией. Для его выполнения нужно принять внутрь мочевину, меченую нерадиоактивным изотопом углерода-13. Под действием уриазы бактерия хеликобактер пилори способна гидролизовать мочевину с образованием меченого co 2 который попадает в кровь. И выводится через легкие с выдыхаемым воздухом. Мочевина плюс протон плюс две молекулы воды превращаются в две молекулы аммония и бикарбонат. Если pH меньше 6,2, гидролиз мочевины будет следующий: мочевина плюс два катиона водорода плюс две молекулы воды получается два катиона аммония, углекислый газ и вода. Количество углекислого газа, выделяемого при дыхании, будет пропорционально концентрации этой бактерии в желудке. Важно отметить, что за 15 дней до сдачи анализа необходимо прекратить применять ингибиторы протонной помпы (амипразол, пантопразол), так как они искажают результат. Есть и другие тесты на хеликобактер пилори: анализ крови поиск антигена в кале. Определение наличия антител в моче, а также другие, более инвазивные способы, например, биопсия при эндоскопии.